Глава четырнадцатая. «Джимми и чудище с зелеными глазами». «Чудище с зелеными глазами» — ревность, выражение, созданное английским драматургом Уильямом Шекспиром в его трагедии «Отелла». На этот раз... Белдингсвилл не встречал Полиану с духовым оркестром и флагами, возможно, потому что точно время ее ожидаемого приезда было известно лишь немногим в городке. Но, разумеется, не было недостатка в радостных приветствиях с той самой минуты, как она вышла из поезда вместе с тетей Полли и доктором Чилтона. Да и Полианна, не теряя времени, сразу же начала наносить мимолетные визиты в дома всех своих старых друзей, так что в последующие несколько дней, по словам Нэнси, ни в одном месте на нее и пальцем было не указать. Пока палец поднимешь, а ее уж там и нет. И всегда, везде, где она появлялась, ее спрашивали, ну как, тебе понравился Бостон? Но никому, вероятно, не ответила она подробнее, чем мистеру Кэнси. Пендлетону. Как бывало каждый раз, когда ей задавали этот вопрос сначала, она обеспокоенно нахмурилась? — Да, он мне понравился. Я просто полюбила его, часть его. — Но не весь, — улыбнулся мистер Пендлетон. — Нет, есть там и то, что не понравилось». О, я была, конечно, рада, что поехала, поспешила она объяснить. И время я проводила совершенно замечательно, и столько было всего такого необычного и особенного, как, например, обедать вечером, а не днем, когда следовало бы. Но все были так добры ко мне, и я видела столько интересного. Банкер-Хилл, Банкер-Хилл, холм, на котором находится гранитный обелиск, возведенный в память о произошедшем здесь 17 июня 1775 года сражении между английским гарнизоном Бостона и революционными американскими войсками. С холма открывается величественная панорама Бостона и его окрестностей. И городской парк, и целые мили картин, статуи, витрины, улицы, которые не кончаются, и людей... Я еще никогда не видела так много людей. — Ну, мне казалось, ты любишь людей, — заметил мужчина. — Люблю. Полиана снова нахмурилась, задумалась. — Но что пользы? Что их так много, если вы их не знаете? А миссис Кэррио не разрешала мне с ними знакомиться. Она сама их не знала. Она говорила, что там не принято знакомиться. Последовала небольшая пауза. Затем Полианна продолжила со вздохом. «Я думаю, что, пожалуй, именно это мне больше всего не понравилось. То, что люди не знают друг друга. Насколько было бы лучше, если бы они были знакомы. Только подумайте, мистер Пендлитон, там множество людей, которые живут на грязных узких улицах, и у них не бывает даже бобов и рыбных тефтелек на обед». А одежда гораздо хуже, чем вещи из церковных пожертвований. А есть другие люди. Миссис Кэррью еще и много таких, как она, которые живут в совершенно великолепных домах. И еды, и одежды у них столько, что они не знают, куда ее девать. Так вот, если бы те люди только познакомились с этими... Но мистер Пэндлетон со смехом перебил ее. А тебе... «Не приходило в голову, моя дорогая девочка, что эти люди отнюдь не стремятся узнать друг друга?» — спросил он с добродушной насмешкой. «Некоторые стремятся», — горячо защищала Спалеанна. «Вот, например, сейдидин Она хочет узнать других людей. И я познакомила ее с миссис Кэрью, и мы пригласили ее к себе». И еще пришли Джейми и много других, и она была так рада с ними познакомиться. Вот поэтому-то я и думаю, что если бы много таких людей, как миссис Керрио, знали тех других людей, ну, конечно, я не смогла бы всех их перезнакомить, да и сама-то я не так уж их много знаю. Но если бы они все-таки смогли узнать друг друга так, чтобы богатые люди могли дать часть своих денег бедным. Но мистер Пенлеттон снова засмеялся и перебил ее. — Ой, Полиана, Полиана, боюсь, ты заходишь слишком далеко. Не успеешь оглянуться, как станешь ярой маленькой социалисткой и завзятой общественной деятельницей. — Кем? — недоверчиво переспросила девочка. — Я... Не знаю, что делают общественные деятельницы, но я знаю, что значит быть общительным. И такие люди мне нравятся. Если общественная деятельница – это что-то вроде общительной, то я не против быть такой, ни чуточки. Я даже бы хотела быть такой. В этом я не сомневаюсь, – улыбнулся мужчина. Но когда дело дойдет до притворения в жизнь этого твоего проекта массового перераспределения богатства, ты можешь столкнуться с большими трудностями. Поляна тяжело вздохнула и кивнула. «Я знаю. Так и миссис Керри говорила. Она говорила, что я ничего не понимаю, что это э -э пуперезировало». Полиана искажает и неправильно употребляет слово «пауперизировать». И были бы пагубные последствия и порочная практика, и она не договорила, так как мужчина рассмеялся, но затем, вскинув голову, она немного обиженно продолжила. Ну, в общем, что-то в этом роде. Но я все-таки не понимаю, почему одни люди должны иметь так много всего, а другие не иметь ничего, и мне это не нравится. И если у меня когда-нибудь будет много, я просто отдам часть тем, у кого ничего нет, даже если я от этого сделаюсь пуперизированная и пагубная. И... Но тут мистер Пендлеттон так расхохотался, что Полиана после минутной борьбы с собой не выдержала и засмеялась вместе с ним. — Ну, во всяком случае, я этого не понимаю, — повторила она, отдышавшись. — Да, дорогая, боюсь, ты этого не понимаешь, — согласился мужчина. Взгляд его вдруг стал очень серьезным и ласковым. — Да и никто из нас, по правде говоря, тоже. — Но расскажи мне, — добавил он, помолчав, — как этот Джейми, о котором ты твердишь, — с тех пор, как приехала. И Полианна рассказала. Заговорив о Джейми, Полианна перестала казаться озабоченной и недоумевающей. Она любила рассказывать о Джейми. Здесь все было ей понятно. Здесь не приходилось иметь дело с длинными, пугающе трудными словами. Кроме того, разве не будет особенно интересно мистеру Пендлетону то, что миссис Кэррю взяла к себе в дом мальчика. Ведь кто лучше, чем он, может понять необходимость присутствия присутствии ребенка? Впрочем, о Джейми Полиана рассказывала всем и каждому. Она предполагала, что всем это будет так же интересно, как ей самой. В большинстве случаев она не была разочарована проявленным любопытством, но однажды столкнулась с неприятной неожиданностью, которую преподнес ей Джимми Пендлетон. «Слушай-ка!» С раздражением сказал он ей как-то раз. «Что там, в Бостоне не было больше никого, кроме этого вечного Джейми?» «Джимми Бин!» «Что ты хочешь этим сказать?» воскликнула Полиана. Мальчик чуть вскинул голову. «Я...» «Не Джимми Бин, я Джимми Пендлетон, и я хочу сказать, что если тебя послушать, так получается, будто там в Бостоне не было никого, кроме этого чокнутого мальчишки, который зовет птицы, белок, леди Ланселот и порет всякую чушь». «Джимми Пендлетон!» Поляна задохнулась от негодования, затем с живостью продолжила. «Джейми не чокнутый, он очень хороший мальчик и столько всего знает, и книг, и рассказов. Он даже сам может придумывать всякие истории. А кроме того, вовсе не леди Ланселот, а сэр Ланселот. И если бы ты знал хоть половину того, что знает Джейми, то не делал бы таких ошибок», заключила она со сверкающими глазами. Джейми отчаянно покраснел. Вид у него стал совсем несчастный. Но хотя ревность, это чудище с зелеными глазами, все сильнее сжимало его сердце, он по-прежнему старался не сдавать позиций. М? «Все равно», — презрительным тоном заметил он, «имя у него дурацкое — Джейми. Хм, звучит совсем по-девчонычьи». И не я один так думаю. Я знаю еще кое-кого, кто тоже так говорил. Кто это был? Ответа не последовало. Кто это был? Повторила поляна более властно и настойчиво. Отец, ответил он угрюмо. Твой отец? В изумлении переспросила поляна Да откуда он мог знать Джейми? А он и не знал, он... Говорил не про него, он говорил про меня. мальчик по-прежнему говорил угрюмо, не глядя на Полиану, но была в его голосе необычная мягкость, которая была заметна всегда, когда бы он не упоминал о своем отце. Про тебя? Да. Это было как раз перед его смертью. Мы почти неделю прожили у одного фермера, Отец помогал на сенокосе, ну, я тоже ну, немного. Жена фермера была очень добра ко мне и очень скоро стала называть меня Джейми. Не знаю почему, но стала. И однажды отец это услышал. Он здорово рассердился, так рассердился, что я навсегда запомнил его слова. Он сказал тогда, что Джейми — имя не для мальчика и что его сына так никогда называть не будут. Он сказал, что это девчоночье имя, и он его терпеть не может. Я никогда не видел его таким сердитым, как в тот вечер. Он даже не захотел остаться и закончить работу. И мы в тот же вечер опять двинулись в путь. Мне было немного жаль уходить. Ну, мне понравилась она. То есть, ну, жена фермера, я хочу сказать. Она была очень добра ко мне. Поляна кивнула с сочувствием и интересом. Джимми редко говорил о своем таинственном прошлом, о том времени, когда она его еще не знала. «А что случилось потом?» — спросила она, совсем забыв о первоначальном предмете спора имени Джейми, которое было названо «девчоночи». Мальчик вздохнул. «Ну, мы просто...» Шли и шли дальше, пока не нашли другое место. Вот там-то отец и умер. И тогда они отправили меня в приют. — А ты убежал, и я тебя нашла в тот день возле дома миссис Сноу, — мягко продолжила Полиана. — И с тех пор я тебя знаю. — Да, и с тех пор ты меня знаешь, — повторил Джимми, — но совсем другим голосом. Он вдруг вернулся к настоящему. Вспомнил про свою обиду. Но я не Джейми, заключил он, презрительно выделив последнее слово, а затем с высокомерным видом отвернулся и ушел, оставив в одиночестве огорченную и смущенную Полианну. Ну что ж, «Я могу радоваться тому, что он не всегда ведет себя так», — вздохнула она, провожая печальным взглядом крепкую мальчишечью фигурку с неприятной заносчивостью в движениях.